Когда за спиной девушки закрылась дверь, леди Номинера некоторое время сидела неподвижно, уставившись в одну точку. Потом рот ее искривился в хищной усмешке, и в следующем мгновении она расхохоталась. О, темная бездна! Неужели это проклятое семя Эзара наконец-то попалось? По библиотеке разносились раскаты истерического смеха. Когда от хохота заколола в боку, леди Номинера резко оборвала смех и со всхлипом, проглотив забившую рот слюну, обвела библиотеку совсем невеселым взглядом. Потом хрипло вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза. В памяти вновь возник столь памятный для нее день. Эттоней был троюродным племянником Эзара, и очень многие считали его любимцем всесильного императора. Поэтому никого не удивило, когда император объявил, что не только будет лично присутствовать на церемонии выпуска Его Императорского Величества Академии Военного Флота, но и останется на торжественный обед. Именно тогда он и увидел ее. Они с Интонеем познакомились за 7 месяцев до того дня на осенней императорской охоте. Ее отец погиб, когда ей только исполнилось 14. А мать, хотя и происходила из самой древней ветви, но вошла в семью отца вопреки воле родных, и после его смерти не захотела принять решение семьи и войти в дом другого мужа. Так что, несмотря на то, что они были достаточно богаты, никто из тех, кого ее мать считала ровнее себе, не воспринимал юную иноминеру подходящей партией. А тех, кто настойчиво добивался ее руки, мать не воспринимала как достойных женихов. Поэтому иноминера достаточно редко появлялась в свете. По существу осенняя охота и ежегодный императорский весенний бал были единственной отдушиной для девушки. А все остальное время ее единственными товарищами были лошади, собаки и старый сетевой терминал. Никто и не подозревал, что молодая леди из родовитой семьи лихо рыскает по сети, умудряясь обходить самые серьезные пароли, будто заправский хакер. И это в то время, когда во многих семьях аристократов общение с компьютером считалось для молодых людей чем-то неприличным. Так что к моменту той нечаянной встречи она уже давно созрела для первой юношеской любви. Когда иноминара галопом подлетела к запорошенному снегом охотнику, вылетевшему из седла, и со смехом спросила, что случилось, молодой человек, перепутали седло с креслом Боллерта. Охотник на мгновение замер, потом, фыркнув, отер снег с лица, и ответил красивым, глубоким голосом. «Наверное, со стороны это выглядит именно так, но сказать по правде я просто слишком увлекся». Он сделал паузу, обдав ее жаркой волной прямо-таки выплескивающейся из его ярко-синих глаз, от которой у Эннаминеры сладко закружилась голова, и добавил. «А откуда взялись вы, леди?» И я и не подозревал, что в этом лесу водятся столь прелестные лисички. Она влюбилась сразу. Мать отнеслась к появлению в доме Энтонея благосклонно. Еще бы. Он изрядно потешил ее самолюбие и позволил утереть нос всем недоброжелателям. Все шло к тому, что спустя некоторое время после выпуска она станет женой Энтонея. Но на выпуске Академии ее увидел император. Леди! Леди Наминар вздрогнула, очнувшись от воспоминаний и ненавидящим взглядом уставилась на стоящую перед ней экономку. Несколько мгновений она буравила взглядом Сандлею, но потом опомнилась и отвела взгляд. Чего тебе? Экономка испуганно сглотнула. Извините, Леди, я никак не могла дозвониться вам, и поэтому пришла сама. Ванна готова, Леди. Эноминера вздохнула и, вымучив улыбку, сказала «Спасибо, Сантлея. Можешь идти, я сегодня сама справлюсь». Она сделала паузу и спросила «Как наша гостья?» «Уже легла, леди?» Эноминера кивнула и жестом отпустила Сантлею. Некоторое время она сидела в кресле, потом покачала головой. «Нет, что за глупость?» Именно в тот момент, когда у нее появился шанс отомстить за смерть Антонея, она вдруг вздумала слететь с катушек. Пожалуй, ей следовало позволить конскебронам вмонтировать ей в мозг контроль баланса гормонов.